Глава пятая. Утренний шаг. Кот. Мир Ашира. Увы, поход в миры смерти, информацию о которых добыла Сарика, так ничего и не дал. Первый оказался пустышкой, второй нет. Как только я в него пришел, то сразу почувствовал в воздухе силу как минимум пары алтарей смерти. Но это были не мои алтари, не левого крыла клана ворона. А значит, о том, чтобы найти и тем более использовать их, нечего было и думать. Оставалось только признать неудачу и возвращаться домой, когда я, пользуясь случаем, решил проверить одну теорию. Вспомнился рассказ Проксиму о том, как работают те, у кого есть 500 алтарей и выше, когда приходят в чужой мир. Конечно, я не обольщался и не рассчитывал, что смогу уничтожить все вокруг, как демиурка или старуха. Но была идея, что запустив такую вот волну, нацелив ее именно на стихию смерти, я в итоге заставлю даже скрытые от меня алтари обнаружить себя. С одной стороны, было наивно рассчитывать сделать то, что не смогли поколения богов до меня. С другой, не так уж и много было тех, кто смогли развить в своих алтарях проявление духа. Вот я и попробую сейчас использовать эту силу. Усиление духа 10%. Я собрался и сделал один шаг вперед. Выбранный мной алтарь окутался призрачной пеленой, и я принялся собирать эту силу вокруг себя. Еще и еще все больше и больше. В итоге силы рядом со мной стало столько, что вокруг получилась область пониженного давления, и по ее периметру начал закручиваться эпичного размера смерч. Вот только никакого отклика на это со стороны местных алтарей не было. Те словно игнорировали все мои усилия. Вот значит как. Я криво усмехнулся потому что именно это безразличие и подарило мне идею, как можно было даже на моем уровне усилить результат. Отражение духа 10%. В последний момент, на остатках силы, выделенного под эту технику алтаря, я поменял его суть. Теперь я выделял не разрушительную энергию духа, а защитную. И делал из нее что-то вроде кокона вокруг собранной ранее мощи. А теперь смена. Выбрав до дна силу первого из своих алтарей смерти, я просто переключился на другой. «Усиление духа 10%, отражение духа 10%. Энергия смерти и духов, собранные раньше, просто висела в воздухе. А я начал докачивать к ней силу из следующего алтаря, за счет постоянного притока, не давая расползтись тому, что собрал раньше. Потом добавил второй удерживающий слой на время смены алтаря, и третий поток, усиленный духом смерти, ударил передо мной». И тут же стало очевидно, что еще один алтарь мне просто не подключить. Пространство впереди и так уже плясало от перебора сил, словно это не знакомая и полностью контролируемая мной стихия, а какой-нибудь первозданный хаос. В общем, еще немного, и это буйство начнет полностью жить своей жизнью. Так что, пока я еще могу управлять собранной силой, надо срочно ставить ей цель. Найди и уничтожь я призвал маленький кусочек чистой смерти а потом кинул прямо в центр созданный мной до этого аномалии. Потом только и оставалось, что отпустить собранную за все это время мощь, и та с огромной скоростью рванув во все стороны, тонкой пленкой накрыла весь ашир. Увы, слишком тонкой, чтобы найти нужные мне алтари. Я чувствовал поющую внутри неё жажду разрушения, но цели для нее так и не нашлось, и призванная мной смерть просто растворилась в воздухе. Для чистоты эксперимента я попробовал еще раз. И вторая попытка принесла мне немного новой информации. Во-первых, три попеременно подключенных мной алтаря — это действительно мой максимум. Тут было примерно так же, как и с новыми шагами. Мне просто не хватало собственной энергии, чтобы продвинуться дальше, и это чертовски злило. Но было и во-вторых, которое нравилось мне немного больше. Единение стихии и духа, которого мне удалось достичь при столь малом количестве алтарей, Стало возможным только благодаря тому, что они были так близко друг к другу. Все принадлежали одному клану ворона, и даже одной его части — левому крылу. То есть я не зря сдерживал порывы нахапать любой силы, какая только попадется, а сосредотачивался именно на том, что могу контролировать. Это и принесло свои плоды. И, наконец, в-третьих, я создал вокруг себя такую бурю энергии, что не чувствовал ничего уже буквально в сотне метров от того места, где я стоял. И надо было срочно проверить, сработает ли этот эффект при межмировых переходах, скрывая мое появление от тех, кто мог бы почему-то быть этому не рад. По этой причине, закончив с экспериментами, я и вытащил свою косу с камнем-ключом и открыл проход в мир Банши. И моя догадка оказалась верна, устроенная мной буря духов смогла меня скрыть. Вернее, старуха заметила открытие прохода и отправила Сан Вульфа встречать незваных гостей, но это было слишком медленно. Избежав уже привычной приветственной оплеухи, я тут же шагнул вперед, снова взмахнул косой и открыл проход на этот раз уже в доброго странника. Получилось очень удачно, и догадку подтвердил, и дорогу домой сократил минимум на час. За такое дело не грех и поспать. «Кат!» Когда портал за моей спиной уже почти закрылся, до меня донесся недовольный крик старухи, которая наконец, поняла, кто именно к ней заглядывал. Что ж, кажется, можно занести к буре духов, так я решил назвать про себя свой новый прием. пару новых следствий. Первое — не очень хорошее. На текущем уровне эта техника скрывает меня от противника уровня повелительницы смерти на считанные секунды. Плюс в следующий раз та уже будет заранее знать, что означает подобное поведение стихии. И тут вступает в дело второе открытие. Старуха заметила меня, успела что-то крикнуть, но при этом так и не ударила. Пока оставлю это следствие под вопросом, но, похоже, буря стихий, нарушая нормальное движение смерти вокруг меня, еще и защищает мой разум от ментальных атак. «Да, сегодня точно хорошая ночь. Или, наверное, уже утро». Следующие два дня перед отборочными состязаниями прошли вроде бы без особых событий, но в то же время у меня было такое ощущение, что я каждую секунду куда-то спешил. То налить кому-то пиво, хотя это было наименьшее из моих проблем и даже расслабляло, то выслушать доклад капитана, который вместе с остальными довёл счет подбитых бурсуков уже до 70, то продолжить подготовку к турниру Демиурга, еще и дела с артефактами смерти, Увы, в лавках города оказались только творения клана Барсуков. Не совсем то, что мне сейчас нужно, но я все равно скупил все, на что мне хватило денег. Изучил их, нанес на карты координаты артефактов миров, откликнувшихся на мои попытки исследования. Оставалось надеяться, что информация по артефактам в руках кланов окажется более многогранной. Но, увы, пока бабушка Грен так и не успела ее подготовить. Или, что более вероятно, Она догадалась о моем участии в турнире Демиурга и решила для начала посмотреть на своего партнера со стороны. Что ж, пусть смотрит, потому что уже даже в отборочном раунде я собираюсь привлечь к себе внимание, и случится это уже скоро. Я едва заметно усмехнулся и, прищурившись, еще раз бросил взгляд на толпу желающих проявить себя. Их было много, но при этом на центральной площади Каррии Окруженные монолитными домами спокойных цветов, стрепещущими на ветру, флагами на крышах, царила непривычная для подобных мероприятий тишина. Словно собравшиеся здесь боги боялись спугнуть болтовню и удачу. «Ваше имя?» В этот момент подошла моя очередь на стойке регистрации. «Я бы не хотел его называть», — ответил я, ожидая следующего вопроса и проверяя, как все вокруг реагируют на пелену зла у меня под капюшоном, скрывающую лицо пусть моя личность будет тайной до самого последнего момента. Это привлечет ко мне больше внимания, да и просто на всякий случай. По традиции каждый участник может выбрать себе прозвище или использовать родовой титул, чтобы овеять его славой. Пожилой стражник, вносящий информацию о кандидатах, говорил устало и монотонно, что неудивительно, учитывая, что сегодня через его и соседнюю стойки собираются пройти тысячи охотников за удачей и ему было абсолютно плевать на то, как я выгляжу. «Идеально». «Прозвище? Избранный», — ответил я, вызвав первую живую реакцию с начала нашего разговора. Да и остальной народ в очереди начал переговариваться, нарушая устоявшуюся тишину. «Я бы хотел участвовать в турнире именно под ним». «Вы уверены?» — переспросил явно оторопевший стражник, который впервые за весь этот разговор посмотрел мне в глаза вернее, попытался их найти в пелене зла. Запретов на какие-либо титулы не существует, но, думаю, было бы неплохо проявить уважение к тому, на чью милость ты рассчитываешь. Я просто промолчал, не желая тратить время на глупые объяснения. Все равно этот старый служак не изменит своего мнения, потому что вся его жизнь, весь его опыт прямо-таки кричат, что не надо высовываться. Ну а для всех остальных избранные не оправдываются» по крайней мере если хотят чтобы о них начали ходить правильные слухи а мое прозвище старуха следующий за мной парень судя по одежде из внутреннего города решил взять на вооружение заданный мной тренд вот только на мой взгляд он подошел к этому слишком уж необдуманно старуха захохотал стоящий у соседней стойки еще один незнакомый бог этот судя по его потрепанному виду был из внешнего мира нет Этому молокососу, если он решил брать себе женские прозвища, больше бы подошло слово «бабка». За моей спиной грянул дружный обидный смех. И, кажется, теперь можно не беспокоиться, что пафосных титулов станет слишком много. Я, конечно, планирую выделиться не только им, но для лучшего результата мне бы не помешала узнаваемость и индивидуальность по всем фронтам. Пройдя через символическую преграду в виде слабого силового поля, способного остановить разве что мышь, я двинулся дальше по идеальной каменной кладке площади, выискивая взглядом какие-нибудь указатели для участников. Вокруг меня царило целое столпотворение, существенно отличающееся от того, к чему я привык за эти недели в Карии. Ведь как тут обычно? Во внешнем городе боги выглядят забито и невольно стараются держать дистанцию друг с другом. В среднем жизнь попроще, но и там все собираются только по поводам. На драку, чужую или свою — на выпивку, тут уже только на свою, но и может быть дома. Во внутреннем городе семейные связи еще больше усиливаются, а случайное знакомство сходит на нет. Сейчас же, во время турнира, все словно забыли про эти условности и превратились в одну огромную живую толпу. Здесь уже не молчали, как в очереди к стойкам регистрации. И даже обычно настороженные боги внешнего мира преображались восторженно крутя головой по сторонам и запоминая особенности той жизни, что они всегда презирали и будут презирать дальше, но не сегодня. Сегодня они были её частью и наслаждались этим чувством. «Приветствую вас, благородные боги!» Над городом прозвучал голос Демиурга, и все моментально замолчали. Я же невольно отметил, что тот начал звучать немного по-другому, не так, как в усадьбе Бурого льда, И сейчас больше напоминал того самого Карика, которого я знал в будущем. Не самое приятное воспоминание. Карик, наконец-то появившийся в сияющих доспехах перед толпой на высоте примерно десятка метров, тем временем продолжал вещать. Он рассказывал о сложных временах, о врагах, о том, что всем нужно сплотиться, ну и о том, что самые сильные и верные смогут доказать свою силу и верность. Вот прям так и сказал» ему бы конечно над своими речами поработать закончил карик на том что собрал в воздухе перед собой тысячу немного отличающихся по цвету огоньков а потом резко впитал их силу в вытянутую ладонь со скрученными пальцами я чуть не активировал защиту настолько это движение походило на атаку словно он нацелился на саму мою душу и собрался вытащить ее из тела как один колдун в старом глупом фильме значит у тебя есть минимум тысяча алтарей Я прокрутил в памяти недавние огоньки и еще раз их пересчитал. Не успел я подумать, зачем Карик продемонстрировал свою силу так явно, как тот все объяснил. Как оказалось, эта тысяча алтарей была гарантом того, что грядущий турнир будет честным, и что никто не сможет в него вмешаться. По крайней мере, если у самого этого потенциального врага не окажется тысяча алтарей, — отметил я про себя. Жаль, абсолютная защита была бы лучше но теперь уже поздно менять планы да и у кого может быть столько силы у старухи да вряд ли она станет делать такой подарок своим врагам ослаблять себя и одновременно раскрывать свое местоположение на чужой территории я еще какое то время размышлял чем мне может грозить вмешательство врагов с тысячи алтарей и более а карик тем временем дошел до финала своей речи через десять секунд после начала отсчета все участники будут перенесены в мир жизни где с ними сразится одно из созданных мной существ. Каждому достанется свое». Он с каждым словом по чуть-чуть повышал голос, нагнетая атмосферу. «Лучшие бои вы увидите на экранах. Лучшим бойцам будут дарованы артефакты. А уже через час начнется второй этап — гонка. Все прошедшие первый раунд будут разделены на случайные команды по пять повелителей стихий в одной. Их будут ждать сто алтарей». И. Карик сделал внушительную паузу. У меня самого в этом мире их всего двадцать, так что никаких ограничений на количество наград в одни руки. Пусть победит сильнейший, и пусть родится еще один повелитель жизни. Последние слова Карик просто проорал, а вместе с ним орала и толпа, празднуя столь щедрую награду. Я был спокоен. Вся предварительная информация подтвердилась. Значит, мои планы в силе. И сейчас все зависит только от меня. До начала отборочного раунда десять, девять, восемь. Перед глазами плыли цифры, ведущие отсчет до начала первого испытания. Как только появилась пятерка, небо надо мной мигнуло, а потом я без всякого перехода увидел вокруг не каррию, а совершенно чужой мир, бесконечное море зеленой травы и где-то на горизонте маленькая черная точка. Готов поспорить, что это не что иное, как башня Демиурга с ее силой, тайнами и секретами. Но сейчас меня интересовала не она. Из-за спины донес Серев, и я повернулся в сторону моего противника на отборочный раунд, до начала которого, судя по таймеру, оставалось еще четыре секунды. Похоже, Карик решил дать всем участникам немного времени на подготовку. Огромный ящер-переросток, которого можно было бы отнести то ли к драконам, то ли к динозаврам, возвышался надо мной и потрясал своими зубищами и запахом изо рта. Перед глазами промелькнула призма зла, которую я создал, даже не задумываясь о том, что и как делаю. Я довольно улыбнулся. Это было очень сильное создание жизни, но при этом обычного типа, совсем как страж улья. Отсчет тем временем дошел до конца, перед глазами проплыла цифра ноль, и в тот же миг способные пробить любую стихийную защиту клыки рванули ко мне. Я же прыгнул им навстречу. Все это время я не просто глазел по сторонам, но и готовил один из моих алтарей зла к контратаке. Активировал на нем усиление духов, напитал этой силой случайно выбранный из моих запасов меч, а потом, когда мы с ящером почти столкнулись, нанес удар. Десять процентов усиления от мира духов. Кажется, что это совсем немного. Но если перед тобой всего лишь обычное существо... Этого более чем достаточно, чтобы превзойти его защиту в разы. Думаю, мне бы сейчас хватило и одного процента помощи от мира духов, чтобы добиться успеха. Но я не пожалел всей доступной мне силы. Меч свистнул, призрачное пламя зла вокруг него растянулось в воздухе, как черное знамя, а потом голова ящера отделилась от тела. Я победил и в тот же миг перенесся обратно на главную площадь Каррии, а в уши ударил рев беснующейся толпы. Казалось, в окрестностях уже не было ни единого свободного пятачка, и все завороженно смотрели на развешенные прямо в воздухе экраны с трансляцией происходящего. «Итак, четвертое место, таинственный избранный, как он себя назвал», объявил меня неизвестный ведущий. Его самого видно не было, но громкий уверенный голос разносился над всей огромной площадью. Впрочем, учитывая его черный капюшон, уверен, никто не будет сомневаться, что он при возможности разрушил бы мироздание, а не стал его спасать. Ведущий, а вслед за ним и пара сотен зрителей из всей толпы, посмеялись над этой шуткой. «Но не будем обижать избранного. Поддержим его криком. Он справился с ящером за один удар. а Это не может не вызывать уважения. Как и то, что новичок смог попасть в десятку лучших, где кроме него до этого были только наследники внутреннего города». По площади пробежала новая волна крика. На этот раз я заметил, что больше старались гости из внешних миров довольные что кто то смог обойти уж слишком много на их взгляд возомнивших о себе аристократов а еще я почувствовал к себе чье то пристальное невидимое внимание причем замечал его только стихии смерти мои зло и обман оказались недостаточно сильны чтобы его обнаружить и это означало только одно меня взял на заметку карик тоже ожидаемо для этого момента я и использовал капюшон новое имя и непривычное оружие Пусть мой старый враг даже и начнет догадываться, кто перед ним, но точной уверенности у него не будет, чтобы решиться на крайние меры. Потом будет уже основной этап турнира, и там под защитой законов сражения за Новый Мир можно сбросить маску. Как же я этого жду? Но пока надо делать каменное лицо и ждать своего приза за четвертое место. Проклятие. А ведь обидно. Я не сдерживался. А троица местных смогла меня обойти. Ну да ничего. «Скоро я стану еще сильнее, мне ведь еще есть куда расти». И это самое главное. Проксимо. Бог внешнего мира. Центральная площадь Карии. Первое испытание было несложным. Проксимо уже доводило и сталкиваться с подобными противниками, хоть этот полузмей и был покрепче стражи ущелья. Но бог внешнего мира легко и быстро справился с ним, Увы, этой скорости хватило всего лишь на место в самом конце первой сотни. Что же за монстры сегодня тут собрались? Бог-крепыш огляделся по сторонам, заодно быстро подхватывая свой появившийся во вспышке стихии жизни приз — защитное кольцо клана Барсуков. Хоть с этим повезло. Если обычную броню кланов смерти продавали и покупали только за монеты, то украшения могли обменять и на целый алтарь. Неплохая добыча. Вот только Проксиму все равно был не особо счастлив. Ухлый кузнец-артефактор, который в качестве платы за починку артефакта обмана просил провести его на турнир, тоже каким-то образом смог справиться со своим противником. И сейчас, тяжело дыша, появился рядом с Проксиму. И ведь тоже пролез в первую сотню, с легкой обидой оценил достижение незнакомца, бог внешнего мира. Впрочем, надолго задумываться он об этом не стал. Сегодня он пришел сюда не следить за новичками, а кое-зачем гораздо более важным. Дарта напал на след новой силы, кого-то довольно близко подобравшегося к уничтожению миров. Если удастся выяснить, кто именно за этим стоит, кто стал настолько опасен, то это сможет принести их семье не только силу, но и право основать свой род. Род Миксур со своим особняком во внутреннем городе. А что, звучит оценил свои мечты Проксиму, а потом принялся искать результаты трактирщика, через которого планировал выйти на его хозяев. Но где же он? Его же кот зовут.